— Ну вот, — орган потрепал башлык на голове мальчишки, — Пеги пёс довёл нас до острова, хотя сам остался дома. — Ведь побеги он следом за нами. Утонул бы? — Еще бы, — подтвердил Кириск, улавливая смысл игры. — А Пеги пёс затем нам и нужен, чтобы оставался дом встреч, а мы, помня его, добрались бы, не сбиваясь с пути к месту охоты. — Как ты думаешь? — — Нужен будет нам еще пегий пес или нет? — Нет, не нужен, — опять же, совершенно уверенно отвечал Кириск. — Теперь мы сами видим, куда плыть. — А ты подумал бы? — А? Ага, укорил орган. — А то ведь ты такой шустрый. Ты бы подумал. Кириск не сообразил, зачем еще нужен будет этот пегий пес в море у далекого острова. — А зачем тут наш пегий пес? А домой возвращаться как будешь? Куда поплывешь? В какую сторону? Ну-ка подумай. Догадался? Запомни, с какой стороны подплываем, какой стороной остров смотрит на пегово пса. Тогда будешь знать, куда путь держать, когда возвращаться. Кириск молча согласился. Но все же самолюбие его было уязвлено, и, возможно, поэтому он спросил несколько запальчиво, а если будет темно, а? Если ночью окажемся в море и ничего не видно, а? Так как? А? Тогда как узнать, где пегий пес, в какой стране, а? Ну что ж, и тогда можно узнать, — спокойно отвечал ему на это орган, — для этого есть звезды на небе. Звезды не подведут, всегда точно укажут. Только бы сам знал, где какая звезда. Дай срок, научишься еще. Ты созвездие утки Лувр знаешь? Знаю, кажется, — неуверенно произнес Кириск, глянув на отца. Эмраин понял затруднение сына. Знает чуть-чуть. Я ему как-то показывал. Но этого мало, надо еще поучиться. Так они плыли, постепенно приближаясь к острову. А когда стали различимы отдельные камни и скалы на берегу, пошли обходом вокруг острова, пристально вглядываясь в прибрежные места, с тем, чтобы обнаружить лежбище нерпы. Кириск смотрел очень усердно. Ему хотелось первому увидеть стадо. Но его предупредили, если заметят зверей, не производить лишнего шума. Орган сказал, что нерпы лежат где-то среди прибрежных камней у воды. Они выползают на сушу погреться на солнце. Надо приметить, где они расположились, а затем, высадившись скрытно на берег, подкрасться к ним незаметно, чтобы не вспугнуть. Но Кириск так ничего и не разглядел. Берега были пустынны и унылы, сплошной дикий камень, разрушенный от времени, бесформенный, глыбистый. Вокруг острова белопенным кипящим кольцом шумел прибой, норовя все время перехлестнуть через завалы обледенелых камней. Нет, ничего не углядел на острове Кириск. Только камни на камнях и никаких живых тварей. Зато Мэлгун первым заметил, и пока Кириск крутил головой, пытаясь различить, где именно затаились нерпы, лодка отплыла подальше от того места, чтобы не оказаться увиденной слежбища. А старый орган понял, что Кириск ничего не разглядел. — Ну, ты видел? — спросил он у него. — Мальчик не посмел соврать. — Нет. — Не увидел, — признался он. Подплывем еще раз, — велел Орган. — Учись различать среди камней, а иначе ты не сможешь стать охотником. Грибцы повиновались, подвели лодку на прежнее место, хотя это было рискованно. Стоило одной нерпе поднять тревогу, как все стадо немедленно кинулось бы в море. Но, к счастью, звери не замечали охотников. Они лежали за каменной грядой среди корявых, беспорядочно разбросанных каменьев почти у самой воды. Вон, видишь, острый камень, как обломанный клык.